К вечеру миссия остановилась на шумном постоялом дворе. Сопровождающие сразу же отправились нанимать лодку побольше. Они заторопились обратно, так как в окрестностях появились венгры, которые любили внезапно обрушиваться на поселке, засыпая людей стрелами и приводя в ужас своим волчьим воем. Вечером спать легли в тревоге. На рассвете Савва принес известие, что венгры окружают поселок. Перепуганные люди опрометью кинулись к лодкам, Шел кулачный бой за каждое место. Мефодий попросил саву успокоить людей и сообщить им, что он попытается с помощью Слова Божьего укротить венгров. Взяв с собой Наума и саву архиепископ храбро пошел навстречу всадникам, остановившимся на недалеком холме. На высоком коне сидел человек с двумя охотничьими соколами на плече. Через другое плечо была перекинута звериная шкура. Всадники заметили старца и его спутников. и двое поскакали им навстречу. На пристани и в лодках с любопытством наблюдали за встречей Мефодия с вождем венгров. Старец подошел и широким жестом перекрестил человека на высоком коне. О чем разговаривали они и на каком языке, разобрать было невозможно, но вождь венгров вдруг бросил поводье телохранителю и соскочил с коня. Белобородый старец и мужчина с соколами на плече присели рядом на землю. Пока они разговаривали, старший из спутников священника спустился к пристани и сказал, что все спокойно, и чтобы все шли по домам, и что венгры не причинят им зла. Мефодий собрался уходить лишь к обеду, когда солнце поднялось высоко над головой. Вождь венгров подарил ему золотую чашу и перстень в знак дружбы. Разговор, состоявшийся при посредничестве наума, привел вождя венгров в доброе расположение духа. Мефодий рассказал ему о поездке в Таврию, где он и его брат Константин беседовали еще с одним вождем венгров. — Ты сможешь узнать его, если снова увидишь? — спросил под конец человек с соколами на плече. — Если меня не обманывают глаза и память, он очень похож на тебя. — Это и был я, — сказал венгр, попрощался, взлетел в седло, и вся орда поскакала обратно. Наума очень удивила, что венгры понимают язык болгар, Тот старый язык, на котором продолжали говорить лишь в некоторых знатных домах. В их семье только мать знала этот язык, а Негавон пользовался славяно-болгарским. Но мать, лаская сына, всегда говорила на старом языке. Пока они спускались с холма, Мефодий с радостью поглядывал на стройного смуглоликого дьякона. Вот какие люди взялись за их с братом дело, люди, которые удивляют его своими способностями на каждом шагу. Ладья ждала их, готовая к отплытию. Мефодий вошел в нее, сел на деревянную скамью, и взгляд его устремился вперед по течению реки. Крепцы взялись за весла, и вода большой реки понесла ладью к землям болгар. фотий поднимался по лестнице патриаршего дворца с таким чувством, с каким возвращаются в родной дом. Остановившись на широкой площадке, он посмотрел на расписной потолок. В углу, в искусно натянутой паутине, Покачивались несколько высосанных мух, а неподалеку устроился ткач и владелец ловчей сети. Из-за этого паука у Фотия возникло ощущение, что кто-то за ним следит. Он приказал двум сопровождавшим Синкеллам убрать незваного гостя и уверенно взялся за дверную ручку патриаршего кабинета. Дверь оказалась заперта. Новый хозяин процедил сквозь зубы. — Кое-кому видно не по вкусу мое возвращение. Сопровождающие не поняли, кого он имеет в виду. но смутились младший из них сын патрикия константина бегом спустился вниз через мгновение на лестнице показалась мятая камлавка слуги связка ключей дрожала в его руке ключ не попадал в скважину фотий не удержался выхватил ключ и сам открыл дверь в кабинете ничего не прибавилось и ничего не убавилось, если не считать красивой чернильницы с орлами которую сам фотий еще тогда успел прибрать Патриарх сел на знакомый стул Вытянул ноги и, окинув взглядом Синкелов, кивнул. — Садитесь. Те робко присели на диванчик. Они не знали, как держать себя, не знали ни привычек, ни желаний, ни слабостей патриарха. Ведь он пришел сюда завоевателем. Сознание победы держало Фотия в приподнятом настроении. Строгое выражение лица, наморщенный лоб, показное недовольство — все это было лишь попыткой скрыть свое ликование. Просмотрим «Решение собора». — сказал Фотий, подобрав ноги и облокотившись на резной письменный стол. Синкеллы переглянулись. Младший развернул свиток с решениями и начал читать по порядку заседаний. Дослушав до четвертого, патриарх пошевелился на стуле и пожелал услышать еще раз, как записано первое решение. Запись должна быть такой, чтобы позволяло двоякое истолкование. — Читай, — сказал Фотий. Молодой Синкелл повысил голос. — Тише! «И медленнее!» — постучал Фотий костяшками пальцев. Сенкел понизил голос. Константинопольскому патриарху впредь не рукополагать в Болгарии и не посылать туда святого причастия. Фотий поднял палец, Сенкел умолк. Повторив в уме эти слова, патриарх остался доволен собой и своими людьми. Это было хорошо сказано. Таково было одно из условий папы. предварявших его согласие на избрание Фотия патриархом. Оно соблюдено, зато в решении опущено самое важное условие — посланных в Болгарию византийских священников возвратить в Константинополь. Что касается запрета рукополагать, то Фотий и сам не хотел обладать этим правом, поскольку у болгар был свой архиепископ, руководивший их церковными делами. Если бы Фотий попытался вмешиваться, Борис Михаил вряд ли это позволил бы. так что решение собора не ущемляло Фотия. — Прекрасно сказано. С Божьей помощью! — перекрестился патриарх. Уже не скрывая своей радости, он с улыбкой посмотрел на Синкелов и стукнул ладонью по столу. — Ну как? Поборемся еще с Римом? — Ежели на то воля Божья, святой владыка. Воля Божья! Каждой церкви самой управлять своими делами. Синкелы переглянулись. Фотий заметил это. — Что? Язычнику не верите? Или хотите сказать мне что-нибудь? Посол папы Иоанна, легат Петр, заявил вчера, что святой апостолик приравнял нашу церковь ко всем остальным. Он не захотел признать за нами даже второго места в иерархии. — Вы слушайте меня, а не Петра. Патриарх встал и прошелся по кабинету. — Готовьтесь к борьбе. — Чего только со мной не делали. и благословляли, и анафеме предавали. Но я не отступил от истины, и не отступлю. Хорошенько запомните это. С завтрашнего дня начнем делать свое дело на благо церкви и Господа Бога, но не по воле Рима, а по нашему разумению. Фотий подождал, пока стихли шаги Синкелов, открыл книжный шкаф, взял первую попавшуюся книгу, полистал и задумчиво вернул на место. С тех пор, как его лишили патриаршего поста, он отвык читать религиозную литературу. Фотий непрестанно рылся в древних рукописях, пополняя свой Мирио-Библион заметками. Примечание. Мирио-Библион, или многокнижие, труд Фотия, представляющий собой аннотации около трехсот книг, многие из которых не дошли до наших дней, с комментариями и сведениями об авторах. Свыше трехсот книг прочитал бывший патриарх, с радостью открывателя книжника. Он откопал их в подвалах и на чердаках, чтобы воскресить для своих современников и с новой силой вернуть им блеск. Пусть слепым служителям Божьим станет ясно, что не с них начинается человечество. Это было его единственным утешением во времена страха, когда все, кроме преданной Анастаси, покинули его. Она сидела с пяльцами в уголке и с огромным терпением слушала его сочинения — Не горячилась, как он, и хотя не все понимала, никогда этого не выказывала. Ей думалось, что он радуется неискренне, лишь за тем, чтобы она не жалела его, потому что вчерашние друзья и единомышленники оставили его. Эти друзья еще вернутся и еще будут заискивать перед ним, как только поймут, что император изменил свое отношение. Вначале Анастасия ничего не говорила Фотию, но когда Евдокия уверила ее, что Василевс склонен снова возвысить Фотия, она не смогла сдержать радости. Сказав Фотию об этом, она тут же пожалела, что сказала. В первое мгновение он просиял, а потом замкнулся, даже на некоторое время отдалился от нее. Так Фотий поступал всегда, когда его раздирали противоречия или когда приходил час жизненно важного решения. Он стал уходить из дому и целыми днями где-то пропадал. Анастасия волновалась, не зная, что ей подумать. По Царьграду, пополз слух о возвращении Фотия в патриарший дворец. Анастасия, услышав это, передала ему. Он лишь улыбнулся, и ей стало ясно, что слух распространяется не без его участия. Она понимала, Фотий хотел увидеть реакцию своих бывших друзей и сторонников. Вскоре она убедилась, что в этом был известный смысл. Первым пришел свой человек Филипп, епископ Адрианополя. За ним все, кто получил епископство из рук Фотия. Игнатий не успел из-за старческой медлительности заменить их своими людьми. Посланцы приезжали внезапно, с предосторожностями, передавали приветы от епископов и ловили каждое слово Фотия. Им хотелось понять, насколько верен слух.